Уже в постели Мрак спросил: "Кэт, чего Гонс бесился в подвале?" "Тейсон что-то знает о прошлом Конуна, где тот раньше жил. А Конуну это очень не нравится. Тейсон его каждый день доводит. И где он жил?" "В Кемерии". Мрак задумался. "Не знаю такой. Это планета? Ну, Тейсона спроси. А паровоз это что такое?" Прости, глубокую. Хоть и бей не знаю. Дай поспать, а? Небо ещё только посерело, когда мрак без шумной походкой прошёл в комнату Тайсона, сел на кровать и разбудил биолога. Какого чёрта, шеф? Мне такие девушки снились. Что ты знаешь о Конане? Он что, сбежал? Не ори, всех разбудишь. Спит он. Где находится Кемерия? Что он там делал? Конон из Кемерии. Тайсон потёр глаза кулаками, недоуменно поглядывая на мрака. Потом заржал и накрылся с головой одеялом. Между приступами смеха из-под одеяла доносилось: "Наш Конан варвар. Руки его, ноги его, вся грудь в волосах. Ой, сейчас умру. Мужик здоровый, здоровый". Мрак стячил с него одеяло. Но это не помогло. Тайсон дёргался, как лягушка под током, и никак не мог успокоиться. Через 10 минут мрак вышел из комнаты, всё ещё борясь с приступами смеха и задумчиво потирая подбородок. Застыпаться законно. Он не собирался. По привычке был верен принципу: "Разделяй и властвуй". Подумал, когда победа будет на расстоянии и вытянутые руки лишних придётся убирать. Это ещё не скоро, но забывать не стоит. Пусть в группе останется непреклонность. Сейчас Конан явно слабоват, и это нужно исправить. Все пауки в банке должны быть в одной силу. Войдя в комнату Конана, он стёрнул с кибернетика одеяло и рявкнул: "Подъём на утреннюю зарядку. Становись!" «Какая зарядка? Спать хочу!» – пробормотал Конон и свернулся калачиком. Мрак взял с подоконника вазу с цветами. Цветы выкинул в окно, воду выплеснул на Конона. Тот взвыл и скатился с кровати. Подгоняя кибернетика легкими пинками и затрещинами, мрак вытолкал его из дома и погнал вокруг холма. «Сегодня в твоей жизни начался новый этап. объяснял он на ходу. И сделаю из тебя человека. Материал мне попался фиговый. Работать придётся много. Ну мы ведь сложности не боимся. Так ведь. Живем копытами, тараканья не мычь. Сегодня бежим 3 км. Потом будешь бегать 5. Я, ах-ха-ха, не могу. Могу больше. Можешь. Мрак отвесил два звонких шлепка. Когда окончим физическую подготовку, займёмся боевыми искусствами. Конон, не должен позорить Кемерю. Понял, головастик. Это убийство. Я сейчас умру, стонал на ходу Конон, прижимая ладонь к селезёнке. Хороший человек не умрёт, а плохого не жалко. А ну прибавь. Опасения Конона не оправдались. Он живым дошёл до финиша. Мрак выгулял его шагом кокошить после забега, потом заставил подтягиваться на перекладине. Он он подтянулся 6 раз, чем сильно удивил его и себя. Видимо, упражнения со шваброй в ресторане не прошли даром. После подтягиваний пришёл черёд отжиманием, наклоном, приседаниям, прыжкам через скамейку. В окнах дома появились зрители. Крики жертвы разбудили спящих. Наконец, экзекуция закончилась. Мрак выплеснул на Конона два ведра холодной воды, одно спереди и одно сзади. Вышла Катрин и принялась растирать бедного махровым полотенцем. — Я разбит, я уничтожен, — бормотал тот. — Я не смогу сегодня работать. Это варварство. Методы работорговцев. Умственная работа требует сосредоточенности. Сегодня возьми выходной, Конон Варвар, утешил Мрак. А завтра побежишь четыре километра. Собрав свободных охранников, Мрак объяснил, какие спортивные снаряды надо поставить во дворе и где. А-а-а! Старший охранник выразительно потер большим пальцем об указательной, намекая на оплату. Сто кредитов! сказал подошедший сзади Бугор: "Каждому не растерялся младший охранник. Ахаря поперёк не треснет, так ведь не по профилю". Не растерялся тот. "Ну, профессия сверхурочная. Ладно, каждому", сдался Бугор. "Чего вы ла, чтоб всем так жить?" хлопнул ладошю охранник.